Лизина мать, Андреевна, много лет крутит шуры-муры с бодрым вдовцом Митричем. Сын Митрича, Колька, со школьной скамьи безответно влюблён в Лизу. А Лиза, даром что собралась замуж за подозрительного кавказца Ашота с рынка, в мгновение ока влюбилась в заезжего Сергея. Пьеса и спектакль строятся как комедия положений с незамысловатыми шутками прибаутками, вокруг выпивки, с разоблачением лжегероя, оказавшегося авантюристом, с закулисными мордобоями кольки и финальной свадьбой, где невестой в белом и в фате вдруг оказалась Андреевна. Раиса Рязанова играет эту роль великолепно. Со времен фильма «Москва слезам не верит», оставаясь воплощением лучших черт простой русской женщины, доброй, с мягким юмором, а главное — очень терпеливой. Правда, с годами её героини стала хитрее, ироничнее, смешливее. Артист Владимир Краснов, Дмитрич, составил с Рязановой прекрасный дуэт в народном стиле. Молодежь в спектакля подстраивается под заданную интонацию — «Непрост» в исполнении Александра Фисенко «Сергей». Тонко играет Лизу, ее искренность и трогательную влюбленность – Кристина Бабушкина. Вызывает аплодисменты артист Сергей Угрюмов, пьяница Колька. На русской сцене играть в опивоху – одно удовольствие, хотя и соврать нельзя. Зритель тотчас заметит подделку. Сам глава театра Олег Табаков сыграл в свое время столько потрясающих пьяниц, от вампиловских ролей до фильма Меньшова Шерли-Мырли, что у Грюмову было бы просто стыдно подвести мастера. Несмотря на то, что кукла для невесты неожиданно на фоне репертуарно-режиссерских изысков табакерки, она идет под взрывы хохота зрителей. Добавим также что с одним своим антрепризным спектаклем «Незамужняя женщина» Раиса Рязанова не так давно гастролировала в Рязани. Люди выбегали на сцену, целовали ее и дарили цветы. Не так давно закончились съемки фильма «Требуется няня», где Раиса Ивановна сыграла домохозяйку. «Я набираюсь опыта», — говорит Рязанова, оценивая эту роль. «Я мудрею». «Я становлюсь умнее». Ей понравился сценарий картины и роль, которую предложила режиссер Лариса Садилова. Как всегда, это хорошая, добрая русская женщина. Несмотря на то, что роль небольшая, она психологична, и в ней есть романтическая линия. Рязанова играет тетю Машу, родственницу героини актрисы Марины Зубановой. Как всегда, это хорошая, добрая русская женщина. Именно тетя Маша знакомит семейную пару Веру и Андрея со своей племянницей, которая становится новой няней для их дочки. Героини Рязановой обычно уверены в себе, сильны духом, бескомпромиссны, но актриса способна убедительно играть и лирических героинь. В этом зрители уже убедились почти за 40 лет её съёмочной жизни. Её партнёр по фильму, актёр Валерий Баринов, герой многих телесериалов, очень интересный, многоплановый исполнитель. Он играет деда-девчушки, для которой нанимают племянницу, тёти Маши. По сценарию Рязанова его соседка, и у них завязывается любовный роман, но он, увы, женат, и вся их любовь остается невысказанной. А то, что вытворяет Галка, племянница, повергает тетю Машу в ужас. И в одной сцене Рязанова даже бьет ее за то, что она портит жизнь людям, давшим ей работу. Таким образом, в постсоветском кино Райса Ивановна работает с прежней активностью. Напоследок, Рецепты женского счастья от трех подружек фильма «Москва слезам не верит». Рецепт Веры Алентовой. Радоваться жизни. По мнению Ирины Муравьевой, счастье заключено в кротости, в смирении, в послушании. Если удастся, замуж выйти сразу».